259. Август. 1. -е. Прану луча можно вдыхать сознательно и тем усиливать воздействие. Некоторые возможности очень важны, ибо целое составляется из частей, большое из малого и даже великое. Поэтому подробности поведения, малые мысли, мелочи, малоуловимые, могут влиять и влияют. Нет ничего неважного. Имеет значение все. Мало-малейшая мысль может быть смертоносной. Ничто в природе не исчезает не рождается вновь, но все лишь продолжается, изменяясь, возрастая в силе свои или уменьшаясь. И малое зерно любого явления может породить великие следствия. Нет большого и малого. Значение малых явлений вспыхнет особенно ярко при переходе в мир тонкий. Лучше всего рассматривать каждый из них в аспекте будущего как возможного спутника сознания. Проекция явления в будущее определяет его ценность и значимость. Так легче бороться и с недостатками, а также и утверждать лучшие качества духа. Ценные ростки будущих достижений можно заботливо поливать и лишить влаги мысли, творящие все то, что вредно. Спотыкаются не о глыбу, но о камушек малый, и кости ломают порой. Но сколь же полезные и плодоносны попытки в себе утвердить нужные качества духа, ведь это семена будущих достижений. Недостижимое здесь, достижимо там. И когда бессмертная индивидуальность входит в период нарастания, все эти, казалось бы, не принесшие осязаемых результатов попытки утверждения желаемых качеств дадут плод. И желанные достижения во время этого периода. И воплощается снова тогда человек, уже вооруженным теми самыми качествами духа, который так упорно, но тщетно пытался утвердить в прошлом. Потому приветствую яро каждую попытку, усилий и старание стать ближе к воплощению в себе того идеала, который имеет перед собой каждый устремленный к совершенствованию духа. Когда сброшено тело. Астрал и ментал тогда уже ничто не мешает стремительно осуществлять высшие устремления духа по линии заложенных на земле возможностей. Реализуют свои устремления и низшие оболочки, но в сферах им соответствующих и по созвучию. Нарастание же касается высшей триады и зерен светлых посевов. Потому, говорю, ни одно само малейшее усилие улучшить себя в конечном итоге не пропадает, но приносит свой плод. Сам два, сам три, сам пять и больше. Ценю вас не тех, что вы есть, но тех, вас которые будут».